Жорж Семенон «Мегре и сумасшедшая» Глава третья «Я думаю, вы меня ищете?» «Еще нет. Ваша мать сказала, что вы на Лазурном берегу». «Знаете, то, что говорит моя мамаша, можно закурить?» «Если хотите». Молодой человек, казалось, не принимал близко к сердцу, что он находится в уголовной полиции и смотрел на мэгре как на обычного чиновника. Это не выглядело вызовом или демонстрацией. У него были длинные рыжие волосы, но он не был хиппи. Под замшевой курткой, клетчатая рубашка, брюки из бежевого вельвета, на ногах мокасины. Когда я прочитал в газете о том, что случилось с бабкой, то сразу подумал, что вы захотите со мной увидеться. Я рад, что вы пришли. Он совершенно не был похож на свою мать. Она высокая и крупная, широкая в плечах. Он маленький, скорее худощавый, с васильковыми глазами. Магре сел за стол и показал ему на кресло напротив. Благодарю. Что же, собственно, произошло со старой? В газетах немного пишут. Пишут о том, что известно, она была убита. Что-нибудь украдено? Похоже, что нет. Правда, она никогда не держала дома большой суммы денег. Откуда вы это знаете? Я заходил к ней иногда, когда оставались без гроша. Конечно. О чем мне было с ней говорить? Мои дела ее не интересовали. Она давала вам денег. Обычно франковый банкнот. Но я не мог приходить слишком часто. «Мне говорили, что вы музыкант. Я гитарист, это правда. Играю в маленьком ансамбле, который называется «Никпони». «Этим можно зарабатывать на жизнь?» «Когда как. Иногда нас нанимает какой-нибудь приличный кабак. Иногда играем в кафе. Что вам порассказала моя мамаша?» «Ничего особенного. Видите ли, нельзя сказать, чтобы ее распирал от материнской любви». Прежде всего, у нас совершенно разные характеры. Мать думает только о деньгах, о старости, как она говорит, и копит деньги. Если бы это было возможно, она бы не ела, чтобы скопить побольше. Она любила тетку? Она ее не выносила. Я слышал, как она вздыхала. Неужели эта старуха никогда не сдохнет? Почему она так хотела ее смерти? Ну, ясное дело, чтобы получить наследство. От ренты после обоих мужей у старухи должна остаться изрядная сумма. В общем-то, я ее любил. Думаю, она меня тоже любила. Всегда хотела приготовить мне кофе и угощала пирожными. Ты, наверное, ешь не каждый день. Почему ты не выберешь какую-нибудь хорошую профессию? Мать тоже хотела, чтобы я выучился ремеслу. Сделала за меня выбор, когда мне еще не было пятнадцати. Она хотела, чтобы я стал ортопедом. Их так мало, что иногда нужно ждать приемы целый месяц. Эта профессия доходная и не неприятная. Когда вы в последний раз видели бабку? Недели три назад. Мы автостопом поехали в Лондон. Думали, кто-нибудь предложит нам работу. Но у них достаточно своих ансамблей и получше. Мы вернулись без гроша в кармане, я пошел к старой. Она дала вам сто франков? Да. И пирожные. Где вы живете? Я часто меняю адрес. Иногда живу с какой-нибудь девушкой, иногда один, как теперь. У меня меблированная комната в гостинице на улице Муфтар. И вы работаете? Немного. Вы знаете Бонго? Мгре покачал головой. Молодой человек казался удивленным тем, что кто-то может не знать Бонго. Это маленькое бистро на площади Мобер. Хозяин родом из Аверни, он быстро сориентировался в том, что происходит в квартале. Приглашает к себе хиппи, иногда ставит им бесплатную выпивку. Нанимает музыкантов за ужин и пару франков, так как нас. Есть девушка, которая отлично поет. Это привлекает посетителей. Они приходят увидеть вблизи знаменитый хиппи и не верят, когда мы говорим, что... Не употребляем гашиш и марихуану. Вы хотите стать музыкантом? Надеюсь. Меня только это интересует. Я даже пробую сочинять музыку. Но еще не нашел собственного стиля. Во всяком случае могу вам сказать, что я не убивал старуху. Во-первых, убивать людей не в моих правилах. Во-вторых, я знаю, что сразу бы попал под подозрение. У вас есть ключ от квартиры? А что бы я с ним делал? «Где вы были вчера в 6 часов вечера?» «В постель? Один?» «Да, наконец один. Почти всю ночь мы провели в Бонго. Я подцепил там девицу, которая выглядела симпатично. Из Скандинавии, датчанка или шведка. На рассвете забрал ее к себе и мог заснуть только часа в три дня. Позже я услышал, как она встала и шумит. Я окончательно проснулся, когда девушка уже ушла». Был усталый, измученный, голова трещала с похмелья, встал после девяти вечера. Словом, вас никто не видел между пятью и девятью. Точно. Вы могли бы найти ту девушку. Если сегодня вечером ее не будет в Бонго, значит, она будет в каком-нибудь другом кафе в этом квартале. Вы ее знали раньше? Нет. Знаете, как ее зовут? Я знаю только ее имя. Хильда. Знаю так ли, что ее отец какой-то крупный чиновник. Сколько ей лет? Она сказала, что 22. Не помню уже, с кем ей надо было встретиться. Если бы не эта встреча, она осталась бы со мной на пару недель. Почти всегда так и бывает. Расстаемся, обычно не зная почему. Расскажите мне о своих отношениях с матерью. Я уже говорил вам, что у нас с нею нет общего языка. Но она вас воспитывала. Ее это не интересовало, поэтому у нее всегда были претензии к старухе. Она думала, что старая будет меня опекать. Она работала и каждое утро отводила меня в садик, а вечером забирала. Потом так было в школе. Ей не нравилось, что у нее ребенок. Это ей мешало, когда она принимала мужчин. Их было много. Как когда... Шесть месяцев мы жили с Типом, которого я должен был называть папой, и он все время сидел дома. Он не работал. Кажется, он был камивояжером, но много не ездил. Иногда я слышал по ночам шум, а утром не находил никого. Почти всегда мужчины были моложе ее, особенно в последнее время. Две недели назад я встретил ее на бульваре Сен-Жермен с Типом, которого часто видел в кабаках. Его зовут Длинный Марсель. Вы его знаете? Лично нет, но у него репутация Альфонса. Вы знаете, мать охотно заглядывает в бутылку. Он был одновременно циничен и наивен. «Я не думаю, что мать убила старуху. Она такова, какая есть. Я тоже таков, какой есть. И не могу измениться. Может быть, стану когда-нибудь звездою, а может, неудачником, каких много в Сен-Жермен. У вас есть еще вопросы?» Наверняка, но сейчас мне ничего не приходит в голову. Вы довольны своей жизнью? Вообще, да. Вам бы не хотелось стать ортопедом, как советовала мать. Вы бы наверняка были женаты, имели детей. Меня это не привлекает. Может быть, позднее. Какое впечатление произвела на вас смерть бабки? Укол в сердце. Я не слишком хорошо ее знал. Для меня она была очень старой женщиной, которой давно уже пора лежать в могиле. Но я ее любил, особенно ее глаза, ее улыбку. «Ешь», — говорила она и с умилением смотрела, как я ем пирожные. «Если не считать моей матери, я был ее семьей». «Ты действительно не хочешь постричь волосы?» Это ее больше всего огорчало. «Ты с ними выглядишь не тем, кем являешься на самом деле. Ты ведь хороший парень». «Когда будут похороны?» «Еще не знаю. Оставьте мне свой адрес, я вам сообщу. Наверное, через два дня. Отчасти это будет зависеть от следователя». «Вы думаете, она мучилась?» «Она едва могла защищаться. У вас есть шерстяной шарф красный или с красным узором?» «Я никогда не ношу шарфа. Почему вы спрашиваете?» «Неважно. Ищу на ощупь. Вы никого не подозреваете?» «Конкретных подозрений у меня нет. Может быть, это был какой-нибудь ненормальный? Почему же он выбрал госпожу Антуан и почему напал на нее в доме полном людей? Убийца что-то искал. Деньги? Не уверен. Если он ее знал, то был осведомлен, что дома она держала очень маленькую сумму. Кроме того, он много раз бывал в квартире в ее отсутствие. Вы не знаете, были ли у нее какие-нибудь ценные вещи?» У нее были драгоценности, но не очень большой стоимости. Скромные вещи, которые дарили ей мужья. Мегре нашел их. Колечко с гранатами, такие же сережки, а также золотой браслет и маленькие золотые часы. В той же коробочке она хранила булавку с жемчужиной до галстука, которая принадлежала, скорее всего, господину Караме, а также серебряные запонки для манжет. Все это было немодным и практически не имело никакой рыночной стоимости. У нее были какие-нибудь документы? «Что вы называете документами?» «Это была обычная старая женщина, которая жила спокойно сначала с одним мужем, потом с другим. Я не знал господина Караме, он умер незадолго до моего рождения. Но я знал второго, Жозефа Антуана, который был порядочным человеком». Магре со вздохом поднялся Вы часто бываете у матери? Почти никогда. Вы не знаете, она сейчас одна, или месье Марсель, о котором вы упоминали, живет у нее? Нет, не знаю. Спасибо, что вы пришли, господин Луга. Может быть, я приду вас послушать как-нибудь вечером. Лучшего всего в одиннадцать. В это время я обычно уже в постели. Я все еще под подозрением до тех пор, пока мы не найдем виновного, под подозрением все. Но вы не более, чем остальные. Мгры закрыл за молодым человеком дверь и оперся на подоконник. Вечерело. Контуры домов сглаживались. Он узнал о многих вещах, которые, однако, ничего не прояснили. Что можно было искать у старой женщины на набережной Машазари? Она больше 40 лет жила в этой квартире. Ее первый муж не представлял собой ничего таинственного. Потом в течение почти десяти лет она была вдовой. Второй муж также не возбуждал подозрения. Он умер много лет назад, и она стала вести тихую, монотонную жизнь, не видя никого, кроме племянницы и ее сына. Почему раньше не обыскивали ее квартиру? Может быть, то, что искали, оказалось там сравнительно недавно. Он пожал плечами, выругался с досадой и заглянул в комнату инспектора. «До завтра, дети!» Возвращаясь домой в автобусе, он подумал, что у него и вправду странная профессия. Он смотрел на своих соседей, думая про себя, что в любой момент может случиться так, что ему придется заинтересоваться жизнью одного из них. Длинноволосый рыжий парень показался ему симпатичным. Госпожа Мегрэ, как обычно, открыла дверь, как только он поднялся на площадку. «Ты чем-то забочен?» «Есть чем. Веду дело, в котором ничего не ясно». «Конечно». Она читала газеты и слушала радио. «Ты видел ее живой?» «Да». «И что о ней подумал?» «Сказал себе, что это свихнувшаяся старушка». Маленькая, щуплая особа, которая умоляла, чтобы я ею занялся, как будто бы я был единственным существом на свете, способным ей помочь. «Ты что-нибудь и сделал?» «Я не мог требовать, чтобы инспектор охранял ее день и ночь». Она жаловалась только на то, что, вернувшись домой, не находит вещей на их обычном месте. Признайся, мне казалось, что она или выдумывает, или теряет память. Несмотря на это... Пообещал себе, что зайду к ней хотя бы для того, чтобы ее успокоить. Вчера она, вероятно, вернулась раньше, чем обычно, и ее гость был еще в квартире. Хватило шарфа или куска материи, чтобы ее удушить. У нее есть семья. Только племянница и ее сын. Я встречался с ними. Племянница крупная и сильная, как мужчина. Она массажистка. Зато молодой человек, маленький, худой, с рыжими волосами, играет на гитаре в каком-то кабаке на площади Мабер. Ничего не украдено. Невозможно установить. Единственная улика, если можно говорить об улике, то, что в ящике ночного шкафчика когда-то лежал револьвер, а теперь его там нет. Из-за револьвера не убивают старую женщину, да и не обыскивает много раз квартиру, чтобы ее украсть. «Садимся за стол». Они ужинали вдвоем при открытом окне, не включая телевизор. Было тепло. Неподвижный воздух пропитывался приятной прохладой, едва слышался шелест листвы на деревьях. «Так как ты не пришел обедать, я подогрела тебе отварную баранину». «Хорошо сделала». Ел он с аппетитом, но мысли были далеко. Видел старую даму в сером платье, стоящую на тротуаре набережной Орфевр. Ее глаза излучающее восхищение и доверие. Может быть, тебе стоит заняться чем-нибудь другим? Я бы очень хотел, но не могу. Терпеть не могу, разочаровывать людей. А в этом случае бедная старушка лишилась жизни. Может быть, прогуляемся? Он согласился. Ему не хотелось сидеть дома целый вечер. Они дошли до площади Бастилии, и там сели на террасе кафе. Длинноволосый гитарист играл, лавируя между столиками, а темноглазая девушка протягивала посетителям кафе тарелочку. Конечно, он сразу подумал о рыжем парне, которому в минуты нужды тоже приходилось играть в кафе. Мегре был сегодня щедрее, чем обычно, и жена это заметила. Она слегка усмехнулась, ничего не говоря, и долго сидела, вглядываясь в ночные огни». Магре медленно курил трубку, легко затягиваясь. Ему хотелось пойти в Бонга. Но зачем? Что еще он узнал бы там? Жильцы дома на набережной Межазари тоже были под подозрением. Кто-то из них мог знать старую женщину лучше, чем в этом признался. Было нетрудно сделать слепок из замка и изготовить ключ. Зачем? Этот вопрос неустанно задавал себе Магре. Зачем? Ведь не ради денег, не ради нескольких сотен франков, лежащих на самом виду в ящике комода. Завтра потребую следствия по делу обоих мужей. Это могло показаться нелепым, тем более, что умерли они много лет назад. В чем-то заключалась тайна. Тайна настолько важная, что стоила человеческой жизни. Идем. Он выпил маленький стаканчик кальвадоса и чуть не заказал второй. Это не понравилось бы его другу Пардону, который предостерегал, можно годами пить вино или другие алкогольные напитки, но наступает возраст, когда организм этого уже не терпит. Маграй пожал плечами, встал и начал протискиваться между столиками. На улице госпожа Маграй взяла его под руку. Бульвар Бамарше, улица Серванн потом бульвар ришар ленуар и старый знакомый дом. Вопреки опасениям, он заснул почти сразу же. В течение ночи ничего не случилось на набережной Межезери, и толстый таран смог спокойно спать в кресле старой дамы. В восемь утра Лурти пошел его сменить и застал репортера, оживленно беседующего с консьержкой. В девять часов сонный и неразговорчивый, Мегрэ открыл дверь в комнату инспекторов и дал знак Жанве и Лапуэнту, чтобы они следовали за ним. «Пожалуй, иди и ты, Люка!» Уселся за стол и долго выбирал трубку, как будто это было очень важным делом. «Вот так-то, дети!» «Со вчерашнего утра мы не продвинулись ни на шаг. Так как мы не можем ничего найти в современности, будем рыться в прошлом. Ты, Люка!» Пойдешь в базар-отель «Девиль» в отдел сельскохозяйственных орудий. Там еще должны быть продавцы, которые начинали работать во времена папаши Антуана. Спрашивай у них, о чем хочешь. Мне бы хотелось узнать как можно больше об этом человеке, о его душевном складе, образе жизни и так далее. Хорошо, шеф. Только не лучше ли быть попросить у дирекции разрешения на такие беседы? Отказать они не осмелятся, а служащие почувствуют себя свободнее, чем если я буду их расспрашивать украдкой. Ладно. Ты, Жанве, пойдешь в мэрию и сделаешь то же самое в отношении Караме. Там будет труднее. Он умер еще раньше. Если те, кто его знал, находятся на пенсии, возьми адреса и сходи к ним. Это, конечно, рутина. Но случается, что и она приносит плоды. А ты, Лапуэнт, пойдешь со мной. Во дворе молодой инспектор спросил, «Берем машину?» «Нет, мы только перейдем в мост сент андре де арт Машиной было бы дольше. Дом был старый, как и все остальные дома в этом районе. Направо от ворот находилась багетная мастерская, налево – кондитерская. Застекленная дверь квартиры консьержки выходила в коридор, который вел во двор. Мегре вошел к консьержке и представился. Это была маленькая пухлая женщина с красным лицом. В детстве, вероятно, у нее были ямочки на щеках. Они появлялись и сейчас, когда она улыбалась. Я ждала, что придет кто-то из полиции. «Почему?» Когда я прочитала, что случилось с той бедной старушкой, то поняла, что одна из жиличек, ее племянница. «Вы говорите об Анжеле Луге?» «Да». «А она говорила вам о своей тетке?» «Она неразговорчива. Но иногда задерживается, чтобы обменяться со мной парой слов». Раз мы беседовали о неаккуратных плательщиках, она говорила, что такие есть даже среди ее клиентов, но она не осмеливается настаивать, потому что это люди с именем. К счастью, я когда-нибудь получу наследство после своей тети, так она выразилась. Рассказала мне, что у тетки было два мужа, что она имеет две ренты и наверняка скопила много денег. У нее часто бывают гости. Консьержка казалась конфуженной, что вы имеете в виду. «Посещают ли ее приятельницы?» «Приятельницы нет, клиенты. Она не работает дома, ходит к клиентам сама». Принимает мужчин?» «Да, это бывает. А почему, собственно, я не могу об этом говорить? Один даже остался у нее на полгода. Был моложе ее на 10 лет. Сам ходил за покупками, занимался домашними делами». «Она сейчас дома?» «Вышла час назад. Она рано начинает работать». «Но кто-то наверху есть. Один из ее постоянных гостей? Не знаю. Вчера она вернулась довольно поздно, когда я открывала дверь, то слышала шаги двух людей, но не видела, чтобы кто-нибудь выходил. Так часто бывает? Не часто, но иногда. А ее сын? Почти никогда не приходит. Я не видела его несколько месяцев. Он выглядит как хиппи, но это хороший парень. Благодарю вас». «Пойдем взглянуть наверх». Лифта не было, окна квартиры выходили во двор. Дверь не была заперта на ключ, и Магре вошел, а Лапуэнт за ним. Они оказались в квартире, обставленной достаточно современно, в том стиле, который рекламируют журналы. Не слыша никаких голосов, Магре открыл дверь в комнату. И на двуспальной кровати увидел мужчину, который только что открыл глаза и смотрел на него с удивлением. «В чем дело? Чего вы от меня хотите?» «Я хотел увидеться с Анжелой Луте. Но поскольку тут вы...» «Кто вы такой? Чтобы комиссар Магре? мы уже встречались, правда, давно. Вы были тогда барменом, и вас звали Длинный Марсель. Меня и сейчас так называют?» Если позволите, я надену брюки, а то я совершенно голый. Не стесняйтесь. Он был худой и костлявый, торопливо надевал брюки, ища глазами стоявшие под кроватью домашние туфли. Вы знаете, у нас с Анжелой не совсем такие отношения, как вы думаете. Мы друзья. Вчера вместе провели вечер, и я почувствовал себя не слишком хорошо. И вместо того, чтобы ехать через весь Париж к себе на бульвар Батиньоль. «Конечно, и совершенно случайно здесь оказались ваши домашние туфли». Мегре открыл шкаф. Там висели два мужских костюма. Рядом лежали рубашки, носки и кальсоны. «Ладно, теперь рассказывайте. Можно я приготовлю кофе?» Мегре пошел за ним на кухню. Марсель готовил здесь кофе так, как будто делал это каждый день. «Мне нечего рассказывать. Я никогда не был сутенером, хотя мне это ставили в вину». В конце концов меня вынуждены были отпустить. Сколько вам лет? 35. А ей? Точно не знаю, около 50, может быть, 50. Словом, большая любовь, мы добрые приятели. Она не может без меня обойтись, если я не прихожу неделю, она ищет меня повсюду, где я бываю. Где вы были позавчера вечером? Позавчера? Минуточку. А, недалеко отсюда? Я договорился с Анжелой встретиться в семь. Она мне об этом не говорила. Не подумала? Мы должны были вместе поужинать. Я выпил аперитив в кафе Сен-Жермен. Она пришла в семь. Может, чуть позже. Да, она даже очень задержалась. Ей пришло ждать клиентку. Пришла чуть позже половины восьмого. Вы поужинали вместе, как намеревались? Да. Потом пошли в кино. Вы можете проверить. На улице Турнель. Меня там знают. Какова ваша нынешняя специальность? По правде говоря, еще работу. Но сейчас трудно что-то найти. Она вас содержит? Вы специально употребляете обидное слово. Только потому, что сколько-то лет назад полиция несправедливо обвиняла меня. Да, иногда она одалживает мне немного денег. Она сама зарабатывает, неважно. Вы хотели провести в постели все утро? Она должна прийти через несколько минут. У нее сейчас перерыв между двумя визитами. Она была у вас вчера и рассказала все, что знала. Зачем вы пришли сюда? Но, видите, благодаря этому я смог с вами встретиться. Вы не могли бы выйти в другую комнату. Я хочу принять душ. Разрешаю вам даже побриться. С иронией ответил Магре. Лапуэнт не мог прийти в себя от открытия, которое они сделали. Его задержали три или четыре года назад за сводничество. Подозревали также, что он доверенное лицо шайки корсиканцев, которые действовали в Париже несколько лет назад. Но он вывернулся, как вион, и ничего нельзя было доказать. На лестнице послышались шаги. Дверь открылась, племянница госпожи Антуан застыла на пороге. «Входите. Я решил нанести вам визит». Она быстро посмотрела на дверь в спальню. «Да, он там». В настоящий момент принимает душ, потом будет бриться. Она закрыла дверь, пожав плечами. В конце концов, это никого не касается, кроме меня, правда? Может быть. Почему вы говорите «может быть»? Так получается потому, что это один из моих старых знакомых, и он некогда занимался вещами, которые закон преследует. Вы хотите сказать, что он вор? Нет, насколько мне известно. Но когда он был барменом, две или три девушки в районе работали на него вместе с платной партнершей для танцев из того же бара. Не верю. Если бы это было правдой, вы бы его посадили. Действительно. Его не посадили из-за отсутствия доказательств. Все это еще не объясняет, зачем вы пришли. Прежде всего я хочу задать вам один вопрос. Вчера вы мне говорили о своем сыне и сказали, что он на Лазурном берегу. Я вам сказала, что так думаю. На самом деле он не выезжал из Парижа. И у нас состоялась очень интересная беседа. Я знаю, он меня не любит. Так же, как и вы не любили свою тетку, правда? Не знаю, что он вам наговорил. Это сумасброд. Он никогда ничего не добьется. В тот день, когда была убита ваша тетка, вы договорились встретиться с Марселем в кафе Сен-Жермен в семь часов. «Если он вам так сказал, значит, это правда». «Во сколько вы пришли?» Она несколько опешла и колебалась, прежде чем ответить. «Мне пришлось ждать клиентку. Я пришла где-то в полвосьмого». «Где вы ужинали?» «В итальянском ресторане «Лючье» на улице Турнель». «А потом?» «Пошли в кино на Сен-Мишель». «Вы знаете, в какое время была убита ваша тетка?» «Нет. Я знаю только то, что вы мне рассказали». «Между половиной шестого и семью. Что из этого? У вас есть револьвер? Откуда? Я не знаю, каким пользоваться». Свежевыбритый Марсель вошел в комнату. На нем была белая рубашка, и он как раз завязывал голубой шелковый галстук. «Но видишь, — сказал он шутливым тоном, — меня разбудили эти господа, я вдруг увидел их у кровати, подумал даже, что я в кино». «У вас есть револьвер? — спросил Магре. — Я не такой глупый». Это лучший способ попасть за решетку. Какой номер вашего дома на бульваре Двадцать 27. Благодарю вас обоих за помощь. Что касается тетки, вы можете получить тело в Институте судебной медицины и похоронить тогда, когда вам удобно. Мне придется платить из своего кармана? Это ваше дело. Поскольку вы ближайшая родственница, то унаследуете сумму, от которой после оплаты похорон наверняка кое-что останется. Благодарю вас. «Не за что. Прошу мне сообщить, когда будут похороны». Редко ему случалось видеть более суровые глаза, чем те, что смотрели на него. Марсель же сохранил безучастное выражение. «Желаю успеха, господин Мэгре. проронил он с иронией. «Мегре и Лапуэнд вышли. На углу комиссар вошел в бар. Из-за этих двоих мне захотелось пить. Пожалуйста, пиво. Что тебе?» То же самое. Два пива. Мэгр вытер платком лоб. Вот так мы и проводим время. А старая сероглазая дама умерла внезапной трагической смертью. Ходим к людям и задаем им более или менее идиотские вопросы. Те двое, должно быть, сейчас издеваются над нами. Лапуэнт не смел ничего сказать. Он не любил видеть своего шефа в таком настроении. Заметь, что это случается почти в каждом следствии. Бывают такие минуты, когда машина работает в холостую, и неизвестно в какую сторону идти. Потом что-нибудь случается, часто какая-нибудь мелочь, которой сначала не придавали значения. Ваше здоровье, шеф, твое. В этот утренний час на улице было оживленно, хозяйки бегали от магазинчика к магазинчику. Поблизости находился рынок, который Магра особенно любил. Пошли. Куда пойдем? Возвращаемся. Посмотрим, может быть, Люка и Жанве повезло больше. Жанве уже ждал. Люка еще не было. Было легко, Шев. Приемник Караме еще работает там и помнит его очень хорошо. Рассказывай. Ничего особенного я не узнал. Кроме того, что за глаза его называли его высочество Караме. Он прекрасно одевался и придавал большое значение костюму. Гордился своей должностью и ожидал, что получит орден почетного легиона, как ему обещали. Пользовался каждым случаем, чтобы надеть темный костюм. Он хорошо в нем выглядел. Его брат был полковником. Он еще жив? Погиб в Индокитае. Он охотно на нем рассказывал, говорил «Мой брат полковник». Это все? Все, что я смог узнать. Никто ничего не знает о каких-нибудь его пороках. Он огорчался, что не может иметь детей – Старый рассыльный рассказал мне одну историю, не гарантирую правда ее достоверности. После трех или четырех лет сопружества Караме послал жену к гинекологу. Потом этот врач захотел увидеть мужа, иначе говоря, не она не могла иметь детей, а он. С того времени он больше не говорил о потомстве. Магре все еще мрачный ходил по комнате, изредка останавливаясь у окна, как бы желая взять пейзаж, в свидетели дурной шутки, которую ему приготовили. Кто-то постучал в дверь. Это был Люка. Он бежал по лестнице, запыхался. «Передохни. Я нашел человека, который был подчиненным Антуана. Ему сейчас 60 лет, и он заведует отделом». Что он рассказывает? «Кажется, Антуан был своего рода маньяком. В хорошем значении этого слова. У него был свой конек. Когда его спрашивали о профессии, он отвечал, «изобретатель». Он на самом деле получил патент на усовершенствованный ключ для консервов, который продал фабрике, производящей хостовары. У него есть и другие изобретения. Приспособление для чистки картофеля? Откуда вы знаете? Видел на набережной Мажесари. Он постоянно с чем нибудь возился. Кажется, у него была мастерская, где он проводил все свободное время. Ее я тоже видел. Он ничего серьезного не изобрел? Человек, с которым я беседовал, ничего об этом не знает, но, кажется, Антуан иногда говорил, хитро покачивая головой, когда-нибудь я сделаю настоящее открытие, и все будут обо мне говорить. Подробностей никаких? Нет, если не считать этой манией, он был человеком скорее неразговорчивым, но добросовестно исполнявшим свои обязанности. Не пил, вечерами не выходил из дома, казалось, довольным женою. Говорю, довольным, а не влюбленным, учитывая их возраст. Они хорошо понимали и уважали друг друга. Мой собеседник был два раза на ужине у них дома и заметил, что они приятно устроились. «Прелестная женщина», — сказал он мне, — «и какая благобоспитанная». Правда, немного мешало то, что из ее рассказов нельзя было понять, идет ли речь о первом или о втором муже. Могло показаться, что она их путает. Это все? Все, шеф. Одно бесспорно, в ночном шкафчике был револьвер, и этот револьвер исчез. Мне хочется заглянуть на бульвар Ботиньоль. Идешь со мной, Лапуэнт? Возьми машину. Только с исправным мотором. Перед выходом он выбрал новую трубку. Глава четвертая. Над входом в маленький отель висела мраморная табличка. Меблированные комнаты. Сдаются на дни, недели, месяцы. Все удобства. Большинство жильцов снимали комнаты на длительный срок, внося плату ежемесячно. Удобства же заключались в том, что в каждой комнате был умывальник, и одна ванная приходилась на два этажа. Длинный Марсель у себя, э, господин Марсель, только что пришел, Его машина стоит перед домом. Это был спортивный автомобиль ярко-красного цвета, довольно старая модель. Двое мальчишек рассматривали его завистью, споря о скорости, которую может развить. Он давно тут живет? Больше года. Это спокойный жилец. Он редко спит у себя, если не ошибаюсь. Возвращается большей частью под утро, так как работает ночью. Он бармен в кабаре. Приводит девушек? Редко. Меня это не касается. Хозяин был толстый, с тремя небритыми подбородками, на ногах старые стоптанные шлепанцы. Какой этаж? Третий, комната 23. три. Надеюсь, вы не доставите нам хлопот. Я не люблю, когда полиция приходит в дом. У вас, вероятно, все в порядке. Имея с вами дело, этого никогда не знаешь. Магре поднялся наверх. За ним Лапуэнт. Возле лестницы была надпись «Просьба вытирать обувь» и дописано от руки «Готовить в комнатах запрещается». Мгре это было знакомо. Запрещение не мешало жильцам держать у себя спиртовые горелки, на которых они подогревали готовые блюда, купленные в ближайшем гастрономе. Мегре постучал в комнату 23, услышал шаги и дверь резко отворилась. «Ну, пожалуйста!» изумился Марсель. Вы уже здесь. Вы ожидали нашего прихода? Когда полиция сунет куда-то свой нос, можно быть совершенно уверенным, что ее еще увидишь. Готовитесь к переезду? Один чемодан лежал на постели, второй на полу. Экс-бармен бросал в них одежду и белье. Да, собираю манатки. Меня достаточно. Чего? Этой бабы, которая должна быть жандармом. «Вы поссорились?» «Немного». Она обругала меня за то, что я был в постели, когда вы пришли. «Я не массажист и не должен ходить по домам и щупать людей». «Это не объясняет, почему вы меняете отель?» «Я не меняю отель. Собираю манатки и еду в Тулон. Там у меня настоящие друзья, которые быстро найдут мне работу». В одном чемодане Магре заметил костюм, который он до этого видел в шкафу на улице, сент андре де Второй костюм был на Марселе. Его фамилия была Монтрон, но его никто так не называл. Для консьержа он тоже был месье Марсель. Этот красный автомобиль перед входом принадлежит вам? Он недорого стоит, ему почти 10 лет, но он еще неплохо тянет. Вы, конечно, поедете на машине, да, если вы мне не помешаете. Зачем мне вам мешать? Кто вас знает? Зачем? Один вопрос. Вы были когда-нибудь в квартире на набережной Мажесари? А зачем мне туда ходить? Выразить старушке свое почтение? Добрый день, уважаемая госпожа, я любовник вашей племянницы. Поскольку я оказался в трудном положении, она меня содержит, так как не может обойтись без мужчины. Она странная девка и не следует ей ничего обещать. Он продолжал собирать свои вещи, проверяя, не осталось ли чего в шкафу. С одной из подок достал фотоаппарат. У него был также проигрыватель. Готово, теперь я подожду, когда вы уйдете и уезжаю. Где вас можно найти в Тулоне? Достаточно написать мне на адрес бара Адмирал, Набережная Сталинграда. На имя Боба. Бармена, это мой старый приятель. Вы думаете, что я буду еще нужен вам? Никогда наперед не знаешь. Прежде чем Марсель запер чемоданы, Мегре заглянул в них, но не нашел ничего компрометирующего. «Сколько вы из нее вытянули? Из жандарма?» «Пятьсот франков. И то в обмен на обещание, что скоро вернусь. Никогда не знаешь, чего она хочет. Иногда выгоняет за дверь, а через две минуты начинает ласкаться и говорить, что жить без меня не может». «Желаю доброго пути», — вздохнул Магре, направляясь к двери. Проходя мимо конторки, он сказал хозяину, «Мне кажется, вы теряете жильца. Он предупредил меня. Едет на юг на две недели. Комната остается за ним? Нет. Но мы найдем ему другую». Мэгрей и Лапуэнд вернулись к себе. Комиссар позвонил Тулон. «Мне нужен комиссар Морелла. Это Мэгрей из уголовной полиции». Он сразу узнал голос приятеля. Они начинали службу почти одновременно, и сейчас Морелла руководил уголовной полицией в Тулоне. «Как дела?» «Не жалуюсь». «Знаешь бар, адмирал?» «Ну еще бы! Там все жилье собирается. А некоего Боба, это бармен, он у них почтовый ящик. Сегодня вечером или завтра там появится некий Марсель Монтрон. Скорее всего, пойдет прямо в адмирал». Мне бы хотелось, чтобы ты присмотрел за ним. В чем ты его подозреваешь? Во всем и ни в чем. Он более или менее замешан в деле, который меня мучает. Старушка с набережной межасари? Да. Странное дело, не так ли? Я знаю только то, что сообщили газеты и радио, но для меня это выглядит довольно заинственно. «Ты нашел парня с гитарой?» «Да, но похоже, что он не замешан в этом деле. И нет никаких видимых причин, по которым ему надо было убрать старую даму». «Буду держать с тобой связь. Этот Марсель, о котором ты говоришь, не тот ли длинный Марсель?» «Да». «Он подрабатывает немного, надувая баб. Нет?» «Он часто приезжал на побережье и каждый раз находил себе какую-нибудь дамочку». «Спасибо тебе. До скорого». Почти тут же зазвонил телефон. Комиссар Магре...» да. Это Анжела Луте. Прежде всего хочу вам сказать, что вышвырнула это в бродягу за дверь. Я знаю. Поверьте, это не в моих правилах, и я больше не дам себя обмануть. В чем он провинился? В том, кто живет за счет женщины и что полдня лежит в постели, который ему даже не принадлежит. Он не хотел уходить. Пришлось дать ему денег, чтобы ушел. Знаю. «Он этим хвастался?» «Конечно! Он, кстати, называл вас жандармом!» «Я также хотел вам сообщить, что похороны состоятся завтра в десять утра. Тело привезут сегодня на набережную Мажесари. Будет ли панихида?» «Да, в нотр дам де блан манто Вы еще ничего не нашли?» «Нет». «У вас есть адрес моего сына?» «Он мне его дал». «Мне хотелось бы его предупредить». Может быть, несмотря на все, он захочет участвовать в похоронах своей двоюродной бабки. Он живет в гостинице на улице Муфтар. Благодарю вас. Магре знал нетерпеливость судебных следователей, поэтому вскоре прошел через внутреннюю дверь в ту часть здания, где помещался суд. В коридоре, по обеим сторонам которого находились кабинеты судебных чиновников, Почти все скамейки были заняты посетителями, свидетелями и обвиняемыми. Некоторые сидели в наручниках и под надзором полицейских. Судья Либо был один из сек... секретарем. «Ну, господин комиссар, как идет следствие?» Он говорил довольным голосом, потирая руки. «Я хотел дать вам поработать спокойно. Вы уже пришли к какому-нибудь результату?» «Никакому». «Нет подозреваемых?» По-настоящему нет и ни одного следа, кроме того, что старуха застала убийцу, когда он что-то искал. Деньги? Не думаю. Драгоценности? За то, что она имела, он много бы не получил. Маньяк? Не думаю. Зачем маньяку выбирать именно ее квартиру? И зачем ходить туда несколько раз, после чего совершить преступление? Какая-нибудь семейная история? «Наследник, которому очень не терпелось?» «Возможно, но не очень правдоподобно. Единственная наследница – ее племянница. Она массажистка и неплохо зарабатывает». «Вы выглядите усталым». Мэгрес трудом улыбнулся. «Прошу извинить, это полоса неудач. Похороны состоятся завтра. Вы пойдете?» «Да, это мое старое правило. Так не один раз я выходил на след». На обед он вернулся домой, госпожа Магре, видя его хмурое лицо, не задавала вопросов. Ходила почти на цыпочках и готовила жаркое со щавелем, одно из любимых блюд Магре. Когда он опять оказался на набережной Арфевр, Лапуэнт постучал в дверь кабинета. «Извините, шеф, что мне делать?» «Ничего, что хочешь. Если у тебя есть какая-нибудь мысль, мне хочется сходить еще раз к торговцу птицами». Он видит людей, входящих и выходящих из дома. Мой вопрос может ему о чем-нибудь напомнить. Как хочешь. Мегрэ не выносил состояние, в котором он был сейчас. Полное отсутствие энергии и воображения. Одни и те же мысли на Золио возвращались, но никуда не вели. Прежде всего, старуха не была сумасшедшей. Почему она кружила по набережной Орфевры, прежде чем решилась обратиться в полицию? Может быть, подозревала кого-нибудь? Она понимала, что никто не поверит в историю о том, как предметы меняют свои места. А все-таки это была правда. На самом деле ее квартира многократно обыскивалась. Искали. Что? Не деньги, как он сказал судебному следователю, и не драгоценности. Это было что-то важное, если таинственный гость, застигнутый на месте преступления... Убил старую даму. Нашел ли он, в конце концов, то, что искал? Выходил ли со своей добычей в тот момент, когда она неожиданно вернулась? Что такого ценного могла иметь скромно живущая вдова, ради чего стоило лишать ее жизни? Магрэ щеткил какие-то каракули на листке бумаги и внезапно заметил, что его рисунок напоминает старую даму. Около пяти он уже не мог больше выдержать в бюро и пошел на набережную Мажесарии. С собой он взял найденную в картотеке фотографию длинного Марселя. Снимок был неудачным, черты лица недостаточно четкие, но его можно было узнать. Магре начал с консьержки. «Вы когда-нибудь видели этого человека?» Ей пришлось взять очки, лежащие на буфете. «Не знаю, что вам сказать». Кажется, я откуда-то знаю это лицо, но люди так похожи один на другого. Приглядитесь получше. Вы могли его видеть недавно. Этот костюм в клетку заставляет меня задуматься. Я видела такой же неделю или две назад, но не могу вам сказать, где. — Здесь, в вашей квартире? — Пожалуй, нет. — Во дворе, на лестнице. — Право, не знаю. Ваш инспектор снова приходил задавать вопросы. «Ведь ничего не выдумаешь. Вы знаете, что ее привезли? Госпожа Антуан?» «Да». Ее племянница наверху оставила дверь открытой и залегла, зажгла свечи с обеих сторон кровати. Некоторые жильцы входят и произносят молитвы. «Если бы кто-то мог меня заметить, заменить, я бы завтра пошла на похороны, но я одна». Мой муж уже три года в психиатрической больнице. Мегре оказался на тротуаре перед клетками с птицами. Коля младший узнал его сразу. «На тебе! Только что здесь был инспектор, тот молодой. Я знаю. Вы не могли бы внимательно посмотреть на эту фотографию?» Он рассматривал фото, приблизив к глазам, затем с некоторого расстояния, потряс головой. «Не могу сказать, что узнаю его». Однако он мне напоминает кого-то. Костюм? Пожалуй, нет. Выражение лица. У него такое выражение, как будто он постоянно насмехается над людьми. Это не один из ваших клиентов? Наверняка нет. Может быть, вы спросите у отца? Хорошо, но он очень плохо видит. Коля-младший вернулся. Он не узнает его. Вы должны знать, что почти все время он проводит в магазине и не интересуется исключительно птицами и рыбами. Он их так любит, что еще немного и перестанет их продавать. Мыгры снова поднялся на второй этаж. Женщина, живущая напротив старушки, как раз выходила за покупками и шепнула, показывая на приоткрытую дверь. «Она там!» «Знаю, завтра похороны!» «Кажется, у ее первого мужа было место на кладбище Монпарнас, и она просила, чтобы ее похоронили рядом с ним». Кому она это говорила? Скорее всего, своей племяннице и консьержке. Она говорила, что Иври слишком далеко, и она будет чувствовать себя среди тысячи могил потерянной. Я бы хотел вам кое-что показать. Можно на минутку войти? Квартира была убрана. В ней было темнее, чем в квартире старой дамы, так как дерево заслоняло окно. «Вы встречали когда-нибудь этого человека?» Магре показал снимок. «Видеть-то его видела. Недавно. Он курил сигарету. Я подумала даже, что чего-то тут не хватает. Да, сигареты. Подумайте, пожалуйста, не торопитесь. Ни в магазине, ни во дворе было видно, что она напрягает память. И я полагаю, что это важно. Да». В связи с госпожой Антуан, вероятно. То, что я скажу, может ему повредить, правда, Но вполне возможно. Вы понимаете, я не смею ничего утверждать категорически. Я бы не хотел доставлять хлопоты невиновному. Если он не виноват, мы будем об этом знать. Не всегда случаются судебные ошибки. Тяжело. Но если это очень нужно. Я выходила, когда, не помню, на прошлой неделе. Я собиралась за дочкой в школу. Значит, было около четырех. Именно это я стараюсь припомнить. Скорее, около четырех. У меня была хозяйственная сумка. В это время я иду за покупками к ужину. Муж не приходит обедать домой. И вместе с дочерью мы едим что-нибудь легкое. Я спускалась по лестнице, и кто-то столкнулся со мной. Он скачками взбегал по лестнице, чуть не сбил меня с ног. Поэтому я его и запомнила. Не знаете, на каком этаже он задержался? Нет, я спешила. Дочка не любит ждать меня перед школой, а при таком движении я не хочу, чтобы она одна возвращалась домой. Магрев вздохнул с облегчением. Наконец-то какая-то надежда. Пять минут спустя он вошел в комнату умершей и посмотрел на тонкие черты старой женщины, которую принял за сумасшедшую. Шторы были задернуты, в комнате царил мрак. Дрожало только одно солнечное пятно. Две горящие свечи по обеим сторонам кровати придавали всему необычный вид. Анжела Луте неподвижно сидела в кресле, и Магре подумал даже, что она спит, но когда взглянул на нее во второй раз, заметил что она вонзила в него свои темные глаза. Магре поклонился умершей и с чувством облегчения перешел в гостиную на яркий дневной свет. Анжела пошла за ним, как он и надеялся. Ее лицо было более суровым, чем обычно. «Зачем вы сюда пришли? Отдать последний долг вашей тетке? Признайтесь, что это вас меньше всего заботит, как и жильцов. Только двое заглянули сюда». «Вы видели этого прохвоста в Марселе?» Он поехал на машине в Тулон. Мегре заметил, что это сообщение заставило ее разволноваться. «Слава Богу!» С трудом удалось от него избавиться. Я была вынуждена дать ему 500 франков, только бы он ушел. «Вы можете обвинить его в вымогательстве?» «Возможно, я это и сделаю. Во всяком случае, если он попробует вернуться». «Вы знаете, что он здесь был на прошлой неделе?» Она вздрогнула, сдвинула брови. «Вам известно, когда именно?» «Нет». «Во сколько?» О «Около четырех». «Он об этом сказал?» «Нет». «Вы его об этом спрашивали?» «Сегодня утром я еще ничего не знала. Откуда у него адрес вашей тетки?» «Как-то месяц назад мы вместе шли через Новый мост». Непроизвольно я показала на окна квартиры. У меня есть старая тетка, которая там живет. Думаю, вы добавили, что когда-нибудь унаследуете от нее большие деньги. Узнаю его вранье. Я сказала только, что у нее было два мужа, и она живет без... обеспеченно. Если он не изменил своих планов, в этот момент и едет на юг. Он постоянно мне рассказывал о Тулоне и о своих тамошних приятелях. Вы не знаете, из какой он семьи? Нет. Он никогда не рассказывал вам о своей молодости? Нет. Я знаю только, что его мать живет в каком-то городке в Центральной Франции. Вы уверены, что вас не было здесь в течение последних восьми дней или, скажем, двух недель? Вы снова начинаете. Прошу подумать, прежде чем ответить. Я уверена. Вы знаете, что находится, находится в ящичке ночного шкафчика? Я его не открывала. Даже сегодня утром, убирая комнату умершей, даже сегодня, вы знаете, что у тетки было оружие? Это невозможно. Она не смогла бы даже удержать револьвер в руке. Она не боялась жить одна. Она ничего и никого не боялась. Ей случалось беседовать с вами об изобретениях своего второго мужа. Она показала мне как-то приспособление для чистки картофеля. Обещала дать мне, но так и не дала. Это было еще при жизни дяди Антуана. Показал также его мастерскую, если так можно назвать, коморку, в которой едва можно повернуться. «Благодарю вас. Вы придете на похороны?» скорее всего. «Вынос тела состоится без четверти десять. В десять мы должны быть в церкви. До завтра». Были минуты, когда ее почти мужская сухость не была антипатична и даже могла сойти за прямодушием. Она не была красивой, никогда не была красивой, с годами отяжелела. Почему она не должна была требовать тех же самых прав, что и мужчины? которые в ее возрасте и положении позволяли себе похождения. Она не скрывала этого, принимала у себя любовников на одну ночь или на неделю. Консьержка видела, как они приходили и уходили. Другие жильцы тоже, пожалуй, знали, в чем дело. На набережной Арфевр он застал Лапуэнта, который еще раз обошел жильцов дома, показывая фотографию Марселя. Результат? Никакого. Магре вернулся домой пешком. Неприятные мысли крутились у него в голове. Чтобы встретить молодого Луте в Бонге, надо было ждать до десяти вечера. На углу бульвара Вальтера Магре поймал такси. И когда назвал адрес, водитель поглядел на него с любопытством, удивляясь, что жителю этого района захотелось погулять в таком месте. По видимому, хозяин поскупился на расходы по оформлению помещения. Стены, выкрашенные белой краской, были покрыты множеством цветных, ничего не значащих линий. Это составляло единственную оригинальную черту ресторана. Бар был классическим, с цинковой стойкой. Хозяин в рубашке и голубом фартуке. Сам обслуживал гостей. Дверь вела в задымленную кухню, откуда доносился запах подгоревшего жира. Пары сидели за столиками, ели в основном спагетти. Мегре заметил несколько молодых людей в джинсах и узорчатых рубашках. Остальные – это те, кто пришел на них посмотреть. Посмотреть, а прежде всего послушать. Трое музыкантов производили шум, как целый оркестр. Билли играл на гитаре, двое других – на ударных и контрабасе. Все трое с длинными волосами, одеты в черные бархатные брюки и розовые рубашки. «Вы будете ужинать?» Хозяину приходилось почти кричать, чтобы его услышали. Мегре покачал головой и заказал белое вино. Билли заметил его и не выразил ни малейшего удивления. Комиссар совершенно не разбирался в поп-музыке, но то, что он слышал, не казалось ему хуже того, что иногда передавали по радио или телевизору. Трое ребят играли с запалом, почти впадая в экстаз. Им горячо аплодировали. Наступил перерыв. Билли подошел к сидящему у стойки Магре. «Кажется, вы пришли, чтобы со мной увидеться?» «Конечно. Мать вам что-нибудь говорила?» «Сегодня нет». «В таком случае вы не знаете, что похороны завтра утром. Встреча на набережной Мажесари в 9.45. Месса состоится в нотр дам де блан манто Похороны на кладбище Монпарнас». «Мне казалось, что дядя Антуан похоронен в Иври». «Верно, но вдова хотела быть похороненной рядом с первым мужем. Через несколько минут мы опять начнем играть. Вам нравится?» «К сожалению, я совершенно в этом не разбираюсь. Я хотел бы задать вам один вопрос. Вы знали, что у бабки был револьвер?» «Да». Наконец-то кто-то ответил обычно и спокойно, волновавший его вопрос. «Она вам об этом сказала?» «Уже давно, год или два назад». Я тогда был без гроша, пошел что-нибудь вытянуть у нее и заметил, что в ящике кому-то лежат несколько сто франковых банкнотов. Для некоторых несколько сот франков ничего не значит, но для других я сам к ним принадлежу, это состояние. Я спросил ее совершенно откровенно, не боится ли она? Кого? Тебя? Нет. Но ты живешь одна, люди об этом знают. Преступник мог бы. Он подал знак своим товарищам, что сейчас к ним присоединиться. Она ответила, что против преступников она вооружена и открыла ящик ночного шкафчика. И не думай, что я буду колебаться, применять ли оружие. Значит, там было не только жирное пятно. Кто-то видел оружие. Это был револьвер или пистолет? А какая между ними разница? У револьвера есть барабан. Пистолет плоский. Насколько помню, это был револьвер. «Какого калибра? Не знаю. Я только взглянул примерно величиной с ладонь. «Кому вы об этом говорили?» «Никому. Вы ничего не сказали матери?» «Мы не так дружны, чтобы я что-то ей рассказывал». Парень вернулся к своим друзьям, и они снова начали играть. Можно было ощутить, что его захватывает создаваемый им ритм, подчеркнутый вдобавок ударником. «Это хороший парень» сказал хозяин, наклоняясь над стойкой бара. «Все трое отличные ребята, и ни один не употребляет наркотиков. Не могу этого сказать обо всех клиентах». Мегре заплатил за вино и вышел на улицу. С трудом нашел такси и поехал домой. Следующим утром он сразу поднялся на этаж, занятый судебными следователями, и зашел к Лебо. «Я хочу получить разрешение на обыск. На имя Анжелы Луте». Незамужняя, по профессии массажистка, живет на улице сент андре де зарт Секретарь записывал. «Это значит, что вы приближаетесь к концу? Не имею понятия. Признаюсь, что действую слегка вслепую. Это племянница старой дамы? Точно. И одновременно ее наследница. В таком случае это кажется странным». Мегре ожидал такой реакции. Каждому это пришло бы в голову. Анжела Луте была уверена, что рано или поздно получит наследство. И скорее рано, принимая во внимание возраст тетки. Зачем ей подвергать себя риску провести остатки дней в своих в тюрьме только из-за того, чтобы присвоить деньги, которые и так ей достанутся. А впрочем, делайте, как считаете нужным. Желаю успеха. Без четверти десять Магре оказался на набережной Мажесари в сопровождении Лапуэнта, управляющего маленьким черным автомобилем. Крепа на двери не было, не было людей, ни одного зеваки. Кортеж остановился у тротуара, и два силача пошли за гробом. Не было ни цветов, ни венков, в нескольких окнах зашевелились занавески. Консьержка вышла на порог проститься спокойной. Старый торговец с птицами покинул на минуту мрак своего магазина и немного постоял со своим сыном на улице. Это было все. Анжела Луте одна сеяла в черный автомобиль, присланный похоронным бюро. В церкви никого не было, кроме двух женщин, ожидающих исповеди. Могло показаться, что всем не терпится закончить и кюре, и людям из похоронного бюро. Мегре встал в глубине церкви, а Илопуэн присоединился к нему, как только удалось припарковать машину. «Дальше, даже не грустно», – заметил молодой инспектор. «Это было правда. Солнце заливало вверх церкви, двери не были закрыты, и в здании проникал уличный шум. Подняли гроб, который, вероятно, весил немного. Четверть часа позднее вошли на кладбище Монпарнас, и в одной из аллей остановились у плиты из розового мрамора. Я вам говорила, что никого не будет» шепнула массажистка, когда гроб опускали в могилу, и добавила, «Не было времени, чтобы высечь ее имя рядом с именем первого мужа. Каменщики сделают это на будущей неделе». Она была одета скромно, в черное, что придавало ей еще более строгий вид, гувернантки или директоры школы. «А теперь, шепнул Магре, поедем к вам». «Мы?» «Да, мы». «Чего еще вы от меня хотите?» Кладбище не производило гнетущего впечатления. Наоборот, оно было наполнено пением птиц и залито солнцем. «Минуточку. Я хочу дать на чай. Машину не задерживать? У нас есть для вас место». Они встретились у ворот. Анжела села сзади, а Магре на своем обычном месте рядом с Лапуэнтом. Улица Сент-Андре-де-Азарт. Племянница старой дамы сказала с горечью, «Я ожидала, что люди будут сплетничать. Всегда найдутся такие, что оболгут человека за спиной, а если нет повода, то что-нибудь придумают. Но чтобы уголовная полиция, чтобы комиссар Магре собственной персоной преследовал меня? Мне очень жаль, но я только выполняю свои обязанности. А зачем это делать кому-то иному? Вы считаете меня способной убить старую женщину? Я ничего не считаю. Я ищу. Лапуэнт, поднимаясь наверх, как только поднимись наверх, как только поставишь машину. В квартире она сняла шляпу и перчатки, потом жакет. Под ним была белая блузка. Первый раз мыгра заметил, что хотя у нее была чуточку мужская фигура, она была достаточно стройна и для своего возраста прекрасно сохранилась. Скажите мне наконец, чего вы хотите? Мегре вынул из кармана ордер Прочтите его Это значит, что вы будете всюду рыться Все перевернете Пожалуйста, не беспокойтесь У нас есть опыт Я как раз жду двух специалистов Которые положат все вещи точно на место Не могу надевиться Кстати, вашего сына не было на похоронах Признаюсь, что после всего, что произошло вчера Я забыла его предупредить У меня даже нет его точного адреса Я знаю о нем только то, что вы рассказали. Вы его не предупредили, но я это сделал, и поэтому удивляюсь, что он не пришел. Он кажется порядочным парнем. Да, но делает только то, что ему нравится. И не хочет стать ортопедом. Он вам говорил об этом? Он гораздо откровеннее, чем вы, и ему не нужно задавать по 10 раз один тот же вопрос» если бы у него была такая жизнь, как у меня. «Делайте, что хотите, но мне хочется выпить». Она пила не вино, а виски, который извлекла из бара, заполненного богатым ассортиментом бутылок. «Выпейте белого вина, красного. Сейчас нет, спасибо». Полицейские и следственные бригады пришли раньше Лапуэнта, который бог знает где искал стоянку. «Ну так, дети мои, прочешите все тщательно, вы знаете, что именно мы ищем». Но присутствие какого-либо иного предмета тоже может нас заинтересовать. Потом положите все вещи точно на место. Она закурила сигарету и уселась в кресло у окна, откуда были видны крыши и кусочек Эйфелевой башни. «Останешься здесь с ними», — сказал Магре Лапуэнту, который наконец пришел. «Мне надо сходить купить кое-что». Магре пошел на улицу Муфтар. По дороге зашел выпить стаканчик белого вина в бистро заполненная постоянными клиентами. На стойке лежали крутые яйца.